Глава 16 На следующее утро, после легкого завтрака Аппетит как рукой сняло Мы отправились в Ростов Власова и я по настоянию Ивановой Позвонила с мобильника еще в дороге Тата уже не спала и, как ни странно, обрадовалась мне чрезвычайно. «Можешь приехать ко мне прямо сейчас?» «А муж твой где?» «Я же говорила, в командировке!» Иванова делала мне знаки, толкала в бок и шипела. «Соглашайся!» «Хорошо», сказала я. «Еду». Власова жила на Пушкинской неподалеку от мединститута, поэтому колесить по городу мне не пришлось. Убитая Иванова отправилась на кафедру, а я отдалась на растерзание Власовой. «Куда ты пропала?» Прямо с порога спросила она. «Я тут потихоньку схожу с ума, а ты бросила меня бессердечно!» «Вчера дела были, а муж твой уехал когда?» «Понятия не имею, у нас не принято отчитываться, ни А4 не видела его. Позвонила референту, он и сказал, что Мазик в командировке». «Надолго?» «Сказали, что не меньше десяти дней. И не звонит, раньше хоть изредка звонил». Глядя на свеженькую Власову, я не чувствовала той уверенности, которая образовалась в общении с Ивановой. Никак не похоже было на то, что эта сибаритка, в роскошном кружевном пенюаре способна на сильные шаги. Будь она так ловка, нашла бы способ повернуть к себе мужа. И возраст и внешность еще вполне позволяют. «Ты знаешь, что Верочка до сих пор лежит у себя в квартире?» спросила я, испепеляя Тату взглядом. Она побледнела. Неужели? А я уверена была, что ты позвонишь в полицию. Она виновато опустила голову. Прости, смоладушничала, несколько раз набирала номер и вешала трубку. Трудно сказать, да и не знаю, можно ли. Будут искать того, кто заявил. «Женский голос, значит, переберут все варианты, доберутся до меня. Не уверена, что смогу». «Или в самом деле умирает от страха, или мастерски играет», — подумала я, глядя на ее испуганное лицо и трясущиеся руки. Мы сидели в просторной комнате, одна стена, которая представляла собой сплошное окно, закрытое дорогими шторами. Здесь все было дорогое, начиная с самой Власовой, с ее заграничными косметическими операциями. Именно здесь я как нигде ощущала мощь мотива убийства Верочки. И именно здесь не верила в то, что женщина, сидящая напротив и теребящая пояс роскошного халата, убийца. Это казалось невероятным. Командировка Мазика, оставленный у родителей ребенок, Все говорило о том, что Верочка должна была уехать. Скорее всего, Мазик часто брал ее с собой. Наверняка собирался взять и в этот раз. Почему же не заехал за ней? Что-то не сходилось в этом пассиансе. А как ты узнала, что она еще там? Задумчиво спросила Власова. Просто приехала и увидела. Одна? «Да нет, с Ивановой». «Иванова знает?» – ужаснулась Власова. «А что тут такого?» – изумилась я. «Раз и я была там, в полицию она не побежит». «Зачем ты ей рассказала?» И я поняла, что опять сваляла дурака. «Не объясняет же Власовой, что Верочка – дочь так называемого товарища Ивановой». Впрочем, он же ее сотрудник. Так почему же не объяснить? Иванова приехала делиться опытом с отцом Верочки. Сказала я, опуская этого опыта суть. А кто у нее отец? Власова, как ты живешь на свете? Даже не знаешь родственников любовницы мужа. Я хотела добавить. Бери пример с Ивановой. Но вовремя вспомнила, что не время для шуток. Я гордая. «Так да кто у нее отец?» «Профессор Маргун!» Услышав фамилию Борисыча, Тата испуганно схватилась за щеки. «Почему тебя это так впечатлило?» – поинтересовалась я. «Да нет, ничего!» – отмахнулась Тата, не обращая внимания на очевидность своей неискренности. «Одной знакомой он делал операцию. Как мир тесен!» «Значит, полиция еще не была в квартире?» «Возможно, как раз сейчас она уже там». Иванова отправилась готовить моргуна и вполне могла навести его на мысль позвонить дочери. Власова рассердилась. «Почему эта Иванова все время крутится вокруг моргунов?» Нервно дергая пояс халата, спросила она. «И что вообще занесло ее в Ростов?» «Я же говорила, научная деятельность. А почему тебя это раздражает?» «Не раздражает, просто интересно. Мало ей дел в Москве?» э, «С кем, кстати, она живет?» «С голодным котом». «А муж?» «А дети?» «Раньше жила с голодным мужем и таким же сыном, но они сбежали». «Так ей и надо». Тата злорадно усмехнулась. «С детства терпеть ее не могу. Жутко вредная баба. Убила бы за одну идейность». Меня это несколько удивило. Не ты ли два дня назад утверждала обратное? И с тем утверждением я больше была согласна. Иванова прекрасный человек и умный к тому же. Думаю, именно это тебя и не устраивает». Меня все устраивает до тех пор, пока не лезут в мою личную жизнь. Кстати, сегодня разбирала семейный архив. На самый худший случай. Власова замялась. Ну, если вдруг обыск и все такое. Так вот, узнала много занимательного. Может пригодится, если дойдет дело до суда. Что ты имеешь в виду? Она полезла под диван, достала толстую тетрадь, полистала ее, словно собираясь что-то прочесть вслух, но, передумав, протянула мне. «Вот возьми, изучишь сама. Интересно, что ты об этом думаешь?» «О чем здесь?» «Да много о чем. О Мазике моем, о Верке его. Почитай, это записки мужа. Только долго у себя не держи». «Верни завтра! Тебе сразу станет ясно, что не только мне выгодно Верке на смерть!» Последнее слово Власова произнесла с таинственной улыбкой. Я вертела в руках тетрадь, раздираемая любопытством, и готова была тут же приступить к чтению. «Ну как наш дом?» – остановила меня Власова. «Будем его искать! Я же обещала!» В поисках дома теперь я больше рассчитывала на вора, братца Катерины. Поэтому нехотя ответила. Будем, но в другой раз. Сегодня хочу заехать в одно место. Я не против. У меня тоже есть дела. Ты на Хонде? Да. Подбросишь? Подброшу, но у тебя же... Не хочу светиться на своем Бентли. оборвала меня Тата. «Правда, у меня небольшой груз?» Груз оказался большим и многочисленным. Шесть огромных доверху набитых сумок. Часть из них уложили в салоне. «Остальные придется в багажник», «извиняясь», сказала Власова. Я открыла багажник и ахнула. «Там стояли на герани, про которые я намертво забыла». Кое-какие уже привяли, кое-какие Екатерина помяла своими продуктами. Я горестно посмотрела на Власову. Что будем делать? Давай отнесем их ко мне, а потом заберешь, когда привезешь меня обратно. Мы отнесли Геране в квартиру, поставили их на подоконнике, полили и отправились по делам. Я уже сообразила, что Власова на всякий случай увозит из дома самое ценное, поэтому и не хочет ехать на своей машине. Но куда она это увозит? Я надеялась разгадать загадку, навязавшись помочь тащить сумки. Но сумки тащить не пришлось. Из вполне приличного коттеджа, около которого я остановила машину, вышел... Тот лысый, которого я видела в клубе и которому принадлежит четверть морского побережья и чуть ли не все магазины Ростова. Мужчина был не слабым. Чмокнул стату в лоб, он взял по две сумки в каждую руку и легкой походкой отправился в коттедж. Она подхватила остальные и устремилась за ним. Я задумалась, смогу ли найти этот коттедж без статы. Всей душой старалась запомнить дорогу, но после того чертова дома уже ни в чем не была уверена на все сто. Вскоре Тата вернулась, плюхнулась на переднее сиденье и сунула мне в руку бумажку. «Что это?» – удивилась я. «Адрес! Ты же все всегда забываешь! Если я пропаду, найдешь меня здесь! Сюрдика тебе знает!» «Сюрдик это лысый?» «Да!» Ты уже сообразила, что нас связывают некоторые отношения. Хм, сообразила еще там, в клубе. Власова изумилась. Как тебе это удалось? Вы с сюрдиком так смотрели друг на друга, что трудно было не сообразить. Как тебе удается находить для своих мужчин такие ужасные клички? И Им нравится, усмехнулась Власова. Сюрдик вообще от меня без ума. «А ты от него?» «Я от него жду помощи!» «Ты сказала, что он знает обо мне!» «Что именно?» «Что ты моя школьная подруга!» «И все?» «И все!» Я заглянула в бесцветные глаза Власовой, в них не было лжи. «И про Верочку ты ему рассказала?» «Ну уж, конечно!» В таких делах у меня к мужчинам доверия нет. А, поняла. Тебя насторожили мои сумки. Ерунда. Сказала, что собираюсь уйти от мужа и на какое-то время хочу спрятаться от его верзил. Я имею в виду секьюрити-мазика. Сюрдик был рад. Этот дом... Власова кивнула на коттедж. Оформлен на приятеля Сюрдика, так что в случае чего здесь меня трудно будет разыскать. Я с новым интересом посмотрела на коттедж. В окне второго этажа шевельнулась занавеска. Или мне показалось? Ясно, сказала я, решив, что достаточно помозолила глаза Сюрдику. Куда теперь? Учти, у меня тоже есть дела. Власова опечалилась. «Жаль, мне сильно не хватает тебя, особенно сейчас. Поехали бы в клуб, закусили». «Не соблазняй!» – отмахнулась я и подумала о тете Маре. «Ну, как знаешь». Я высадила Тату у подъезда ее дома. «Может, поднимешься?» – спросила она. «В другой раз спешу. Тетрадку вон твою хочу почитать». Я кивнула на заднее сиденье, куда бросила ее в попыхах. «Ну хорошо, поезжай!» Хлопнула дверцей Власова и повернулась ко мне спиной. «А герани!» — вдруг вспомнила я. «А хочешь, куплю их у тебя?» — оживилась Власова. «Ты же не любишь цветов!» «Какая разница! Возьму и куплю! Вон Верка же их любила! Может, хоть этим прильщу мазика!» Она протянула мне солидного достоинства купюру. «Беру все». «И те, что остались в багажнике?» Обрадовалась я, но Власова меня разочаровала. «Нет, только те, которые занесли в мою квартиру». Я обиделась. В багажнике остались две нераспечатанные коробки, в каждой по восемь гераней. Если сегодня не избавлюсь от них, придется распечатывать коробки, поливать цветы и снова их запечатывать. Желание срочно избавиться от герани охватило меня, но по выражению лица Власовой было видно, что вряд ли всей миг суждено его осуществить. Убери деньги, цветы дарю. Подарила бы и те, что в багажнике. Зря не хочешь. «Ха -ха, куда мне столько? Рассмеялась Власова. «Не так уж и сильно люблю я Масика!» Она побежала к подъезду, у ступени приостановилась, помахала мне рукой и послала воздушный поцелуй. «Иди ты к черту!» – буркнула я, зло ударяя по газам и направляясь на Садовую. «Как там моя Иванова?» – подумала я, проезжая мимо мединститута. «Иди Что Джамик увидела далеко впереди ее чудужую фигурку в затрапезном плаще с пятнами грязи на подоле, которая, видимо, так ей и не удалось до конца очистить. А может это уже новое, что совсем не удивительно. Иванова шагает так, что комья грязи долетают до спины, не говоря уже о подоле. Я с грустью смотрела на ее плащ и думала. Только Людмила способна не жалеть денег на смартфон и зажаться на шмотках. Но куда она так спешит? «Девушка, вас подвезти?» – игриво спросила я, догоняя Иванову и притормаживая. От неожиданности она шарахнулась, но, увидев меня, обрадовалась и, резво прыгнув на переднее сиденье, махнула рукой. «Кони за моргуном!» Он там впереди, со всей делегацией. Я ничего не поняла, но на всякий случай поехала, куда ехала. Все сотрудники уже знают, сурово сообщила Иванова. Э, кто им сказал? Испугалась я. Полиция сообщила. А они как узнали? От меня. Мне сделалось дурно. Иванова, ты с ума сошла? Не сошла, позвонила 02. Сказала в десятой квартире труп и повесила трубку. «И что теперь будет?» «Ничего не будет. Хоронить будем. Сколько можно там лежать и разлагаться?» Впереди показался Маргун в своей дурацкой шляпе с полями. Его под руку вели какие-то толстые истеричные бабы. «Вон они, вон они!» Завопила Иванова, тыча пальцем в Маргуна и баб. «Он тоже в курсе?» Стягивая голову в плечи, спросила я. В мои планы вовсе не входило утешать моргунов. Всегда этих дел боялась, по причине своей бестолковости. В таких случаях больше всего мне мешали руки. Всегда не знаешь, куда их деть. «Пока не в курсе», – успокоила меня Иванова. «Но бабы на всякий случай его под руки ведут». «Это не бабы, а сотрудники кафедры». «И куда они его тащат?» «Домой, короче Зинки. У Маргуна слабое сердце. Никто не знает, как ему сообщить». Я истерично рассмеялась. У Маргуна слабое сердце, и потому сотрудники кафедры мединститута тащат его подальше от мединститута? Они врачи или наемные убийцы? Хотя зачастую это одно и то же». «Не городи чушь!» – рассердилась Иванова. «Они хотят быть с ним рядом, чтобы поддержать трудную минуту!» «А ты?» «А я не могу!» «Тамзинка!» «Ефим Борисович!» – завопила Иванова, высунув голову в окно. «Идите к нам!» Маргун, увидев Людмилу, обрадовался, как ребенок. Стряхнул с себя сотрудниц и, протянув свои короткие ручки, устремился к нам. «Вы помирились?» – торопливо спросила я. «Еще как!» Ифим Борисович, садитесь, мы вас подвезем! Соня как раз в ту сторону!» Вся компания уселась на заднее сиденье, и мы поехали. «Как там Власова?» – украдкой спросила Иванова. «Интересуется тобой?» – ехидно ответила я. «Мало у нее проблем? Могу поделиться своими!» «Ничего, менты доберутся до нее!» «Эй, поворачивай же налево!» Резко затормозив, я повернула, досадуя, что еще плохо ориентируюсь в центре, зато окраины сколесило вдоль и поперек. «Высади их там!» – приказала Иванова и повернулась к сотрудницам. «Все, девочки, приехали!» Делегация высыпалась из машины. Людмила ободряюще кивнула Моргуну и буркнула мне. «Трогай!» Я тронула, но, не проехав и 100 метров, была остановлена Людмилой. «Нет, иди туда и ты!» – рявкнула она. Я запротестовала. «Вот уж этого от меня не дождешься!» «Надо! Скажешь, в каком состоянии Зинка, если в полном откате пойду туда и я!» Если держится, буду руководить издали. Иванова смирила меня таким взглядом, что я не решилась возразить и нехотя полезла из машины. Стоны и вой были слышны уже на лестничной площадке. Были все, кроме Зинки. Зинка бегала по комнате с какими-то каплями и капала всем без разбору. Накапала и мне. Я выпила, сама не зная зачем, и отправилась к Ивановой. Но... Строго спросила она. «Ужасно!» «А Зинка?» «Держится лучше всех!» «Так я и знала!» «Поехали!» «Куда?» «Отвезешь меня обратно!» Я повернула к мединституту. «Так что там, Власова?» Украдко стирая слезу, спросила Иванова. «Тетрадку вон дала почитать. Возьми там на заднем сиденье». Иванова перекинулась через кресло и минут пять копошилась, после чего рассердилась. «Нет здесь тетрадки!» «А как нет? Клала же ее туда!» «Так пойди и возьми!» Я остановила машину и полезла на заднее сиденье. Тетрадки действительно не было. Я вышла из машины и, открыв заднюю дверцу, обследовала все основательно. Тетрадки не было. «Ты не брала?» Растерянно спросила я Иванову. Она покрутила у виска пальцем. «Думаешь мне до этого?» а «Где же она?» «На бороде. В бардачок класть надо». «Да сумками этими головы себе заморочила и бросила, куда пришлось». «Какими сумками?» Заинтересовалась Иванова. «Да Власова попросила перевести кое-что». «Поздравляю!» Ты уже помогаешь убийце скрываться от закона. Какого закона? Она вовсе не скрывается, а дома сидит. Меня умоляла остаться. Муж командировки вернется не раньше, чем через десять дней. Прислугу и охрану отпустила, сидит одна. Жаль мне ее. Нелегко, бабе. А кому сейчас легко? Мне? Фиме? Нашла кого жалеть? «Поехали! Дел у меня по горло!» Я села за руль, мучимая пропажей тетради. «А твои бабы, пардон, сотрудницы, не могли ее по ошибке прихватить?» «Девчонки, прихватить? Зачем она им? Думаешь, что говоришь? Тут такое горе, а они случайно чужие тетради из машины начнут таскать!» «И что там в этой тетрадке?» «Сама не знаю. Какие-то откровения Мазика». «Какого еще Мазика?» «Мужа Власовой». «Ну и наплюй на его откровения!» Успокоила меня Иванова. «Я бы наплевала, но завтра должна вернуть тетрадку. Власова на нее сильно рассчитывает в случае ареста». «Так может, она сама и забрала ее? Передумала и забрала. Позвони, узнай». Иванова протянула свой смартфон. Эта мысль окрылила меня. Я набрала номер Власовой и, как только прекратились длинные гудки, закричала. «Тата, ты не брала тетрадку?» «Минуточку!» — ответил мужской голос. Иванова пребывала в задумчивости. «Странно, мужик какой-то!» — прикрыв трубку рукой, шепнула я. «А чего еще ждать от Власовой?» буркнула Иванова. В ухе у меня затрещало, потом раздался шорох и прозвенел голос Власовой. «Алло! Я слушаю!» «Ты тетрадку свою не брала?» повторила я вопрос по недоразумению заданный незнакомцу. «Нет! А что? Ты ее потеряла?» «Ну, сразу так и потеряла. Просто не могу найти, но найду, раз не брала». «Куда из машины деться? Может, за сиденье завалилась?» «Ищи!» – порекомендовала Власова. «А кто это там у тебя?» – поинтересовалась я. «Ой, это я у кого-то!» – рассмеялась она. «В гостях я и дома сегодня не ночую!» «А завтра?» «Что завтра?» «Ты забыла о нашем мероприятии?» «Ах, это!» «Нет, не забыла! Завтра встретимся, но предварительно позвони!» Я зло вернула телефон Ивановой. «Ну что?» – спросила она. «Нет у нее никакой тетрадки. Сидит у какого-то мужика и в вуз не дует». «Она интригантка эта, Власова! Зря ты связываешься с ней! Еще неизвестно, зачем ей понадобился весь этот спектакль!» Могла сама написать тетрадку черти чего, а потом дать тебе прочитать, чтобы ты свидетельствовала за неё. Тетрадка, естественно, впоследствии исчезла бы. Да, но она исчезла раньше, чем я успела ее прочитать. Хорошо. Раз так дорога тебе тетрадка, спрошу у девчонок. Может, и в самом деле кто пригрёб пригреб по запарке? Спроси, сделай одолжение. Мы подъезжали к мединституту. Иванова цепким взглядом выбирала побольше лужу, в которую мы собирались выйти. Она всегда из машины выходила только в лужу. Даже летом, даже в засуху. «Лучше скажи, чем собираешься заняться?» спросила она, когда я затормозила по своему вкусу. «Может, поможешь мне?» «Что? Хоронить? Упаси меня, Бог! Есть и свои дела!» «Не сочти меня черствой, но больше, чем на сочувствие, не рассчитывай. Могу еще предложить материальную помощь, естественно, в разумных пределах». «Ладно, давай помощь», — сердито протянула руку Иванова. «Что, прямо сейчас?» «Нет, в следующем году». «У меня нет с собой мелких денег». «Давай крупные». Я вспомнила Верочку и дала, проворчав». Все равно твой Маргун пропьет. Согласись, теперь у него есть причины, ответила Иванова и вышла из машины. Remember, remember, hey!